Глава вторая. Садовник. Возможно, вас удивили мысли Локон. Ей хочется остаться на скале? Ей нравится здесь жить? А как же тяга к приключениям, страсть к путешествиям, желание увидеть как можно больше всего нового? Что ж, это не та часть истории, где вы можете задавать вопросы. Так что, пожалуйста, держите их при себе. Тем не менее, вы должны понимать, я рассказываю о людях, которые одновременно и являются, и не являются тем, чем кажутся. Я рассказываю о противоречиях. Другими словами, я рассказываю о человеческих существах. Вот почему Локн нельзя назвать героиней в привычном смысле этого слова. На самом деле она была совершенно обыкновенной. Сама себя считала категорически скучной. Она предпочитала пить чай подостывшим, ложилась спать вовремя, любила родителей, иногда ссорилась с младшим братом и была очень чистоплотной. Она неплохо вышивала, и у неё определённо имелся кулинарный талант, однако другими заслуживающими внимания навыками девушка не обладала. никаких тайных уроков фехтования или способности понимать язык животных в её роду не было королевских бастардов или божественных существ хотя по слухам глорв и её прабабушка однажды помахала королю с вершины скалы когда тот проплывал мимо Но то место находилось за много миль от крыльца, на котором сиживала Локон, а потому девушка не считала, что данный факт имеет к ней какое-то отношение. Короче говоря, Локон была обычной девочкой-подростком. Поскольку другие девочки часто упоминали, что они не такие, как все остальные, то через некоторое время Локон поняла: она как раз из тех остальных. Другие девочки очевидно были правы насчёт своей уникальности. У них так хорошо получалось быть особенными, что они целыми днями только этим и занимались. Локан была рассудительнее большинства людей. Ей не нравилось навязываться или просить. Она молчала, когда другие девчонки смеялись или отпускали шуточки в её адрес. Ведь они получали от этого такое удовольствие, что было бы невежливо его испортить. А ещё было бы несколько самонадейно требовать от них больше так не делать. Некоторые бойкие парни говорили о поисках приключений, о плаваниях в чужих морях и океанах. Локон находила эту идею пугающей. Как можно бросить родителей и брата? И потом У неё же собственная коллекция чашек. Локан чрезвычайно трепетно относилась к чашкам: фарфоровым с изящной росписью, глиняным с грубоватой текстурой, деревянным с потёртостями от постоянного использования. Некоторые моряки из тех, кто частенько причаливал к пику Дигина, знали о её пристрастии к чашкам и иногда привозили ей сувениры с берегов всех 12 морей из далёких краёв, где споры по слухам были багряными, лазурными или даже золотыми. В благодарность девушка дарила морякам пироги, продукты, для которых покупала на гроши, что зарабатывала мытьём окон. Чашки, которые ей привозили, нередко были не новыми, но Локон не имела ничего против их несовершенства. У каждой чашки со сколом или трещиной была своя история. Девушка любила их все, потому что они подарили ей целый мир. Каждый раз, когда Локон делала глоток из чашки, ей казалось, что она ощущает вкус незнакомых блюд и напитков, а также, возможно, немного понимает людей, которые их приготовили. Любое пополнение коллекции Локон непременно показывала Чарли. Чарли утверждал, что работает садовником в поместье герцога на вершине скалы, но Локон знала, что на самом деле этот юноша сын герцога. Руки его были мягкими, как у ребёнка, а не мозолистыми, и питался он лучше, чем кто-либо другой в городе. Волосы всегда были аккуратно пострижены, а на пальце, на котором представители знати обычно носили кольцо с печаткой, бледнел чуть заметный след. Похоже, Чарли снимал кольцо, едва заметив девушку. Кроме того, не существовало сада, за которым, по словам Чарли, он ухаживал. И ведь замок Герцога стоял на вершине скалы. Когда-то там росло дерево, но оно благоразумно скончалось несколько лет назад. Однако в поместье имелись немногочисленные растения в горшках, которые позволяли парню и дальше притворяться садовником. Ветер кружил серые пылинки у самых ног девушки, пока она поднималась по тропинке к замку. Умирая, споры делались серыми. Солнo вoздух вокруг скалы был достаточно солёным, чтобы их убить. Но Лок он по привычке задерживала дыхание, когда шла этим путём. На развилке девушка повернула налево, правая тропа вела к шахтам и начала взбираться по откосам к выступу. Замок зиждёвце на специальной опоре и напоминал тучную лягушку, взгромоздившуюся на цветок лилии. Локан могла лишь догадываться, чем именно привлекло герцога это место. Оно находилось совсем близко к Смогу. Возможно, герцогу просто нравился сосед со схожим темпераментом. Путь к поместью нельзя было назвать простым, но по тому, как сидела одежда на членах благородного семейства, можно было предположить, что они не чаяются физических упражнений. Обычно поместье охраняли пятеро солдат, хотя сейчас дежурили только снагу элит, и они неплохо справлялись со своими обязанностями. По крайней мере, уже не весть сколько лет никто из семьи герцога не становился жертвой какой-нибудь из многочисленных опасностей, подстерегающих любого знатного человека, живущего на скале. К таковым относится и скука, и ушибы пальцев ног, и возможность задохнуться, подавившись куском пирога. Разумеется, Локон принесла солдатам угощение. Пока они уплетали пирог, девушка раздумывала, не показать ли им новое приобретение жестяную кружку с выбитыми на ней буквами неизвестного алфавита, которые явно полагалось читать сверху вниз, а не слева направо. Но всё же Локан не рискнула навязываться. Стражи охотно пропустили девушку, хотя сегодня была не её очередь мыть окна в замке. Локан нашла Чарли на внутреннем дворе. Он упrajжнялся с мечом. Увидев девушку, парень отложил оружие и поспешно снял с пальца кольцо. "Локан", воскликнул он. "Не думал, что ты заглянешь к нам сегодня". Чарли совсем недавно исполнилось 17. Он был всего лишь на 2 месяца старше Логан. Девушка знала наизусть все улыбки, которыми он мог её приветствовать. Например, вот эта, говорила. Я искренне рад по поводу закончить тренировку. Он не так сильно любил это занятие, как хотелось бы его отцу. Фехтование? Чарли удивил Логан. Разве умение владеть мечом входит в обязанности садовника? Ты про это? Он взял тонкий дуэльный меч. Так ведь он предназначен как раз для садоводства. Чарли нерешительно ткнул мечом в горшок с каким-то чахлым растением. Удар клинка, разрубивший лист, определённо не прибавил бедняге шансов на выживание. Садоводство, эхом повторило Локон. помощью меча. Именно так ухаживают за растениями на королевском острове. Не растерялся Чарли и вновь ударил по листу. Там вечно воюют. Ты же знаешь, если подумать, вполне закономерно, что королевские садовники научились стричь растения мечом. Удобно же, когда оружие всегда при тебе. У Чарли плохо получалось лгать, но отчасти именно поэтому он нравился Локан. Юноша был слишком открытым. Он даже лгал открыто. И видя, как тяжело он вымучивает неправду, невозможно было направить её против него самого. Ложь Чарли, такая откровенная, была лучше откровенности многих других людей. Чарли ещё раз нерешительно махнул клинком в сторону несчастного растения, затем посмотрел на девушку и вопросительно приподнял бровь. Локон покачал головой. На его губах заиграла усмешка, которая говорила: "Я попался, но не могу в этом признаться". После чего он воткнул меч в землю, который был наполнен горшок, и плюхнулся на низкую садовую стену. Сыновьям герцогов «Не полагается плюхаться на что бы то ни было. Поэтому Чарли вполне можно считать исключительно одаренным юношей». Локон устроилась рядом, поставив корзинку себе на колени. «Что ты мне принесла на сей раз?» — поинтересовался юноша. Локон достала из корзинки пирожок. «С голубем и морковью», — пояснила она. «И с соусом из тимьяна». Благородное сочетание одобрил Чарли. Сын герцога, будь он здесь, вряд ли бы согласился с тобой. Цыну герцога дозволено есть только блюда с разными диакритическими знаками в названиях, сказал парень. И ему точно не позволили бы прервать тренировку ради еды. Так что мне повезло, что я не он. Чарли откусил от пирога. Локон замерла в ожидании очередной улыбки, и та не заставила себя ждать. Улыбка наслаждения. Локон полдня ломала голову, чтобы приготовить из продуктов с портового рынка, чтобы заслужить эту особенную улыбку. А что ещё ты мне принесла? Садовник Чарли строго проговорила девушка. Ты лопаешь дармовой пирог. Ты да что, смеешь просить добавки? А вот и смею, воскликнул Чарли с набитым ртом и ткнул пальцем в корзинку. Знаю, тут ещё кое-что лежит. Давай же, показывай. Девушка усмехнулась. Кому другому она бы не посмела навязываться, но Чарли не был кем-то другим. Локан достала из корзинки жестяную кружку. Ах, протянул Чарли, после чего отложил недоеденный пирог и благоговейно взял кружку в руки. Что-то необычное, да, в этот раз. Тебе знакомо это письмо? нетерпеливо спросил Логан. Это древний ириальский, ответил Чарли. Знаешь, они ведь исчезли, эти ириали. Целый народ взял и пуф! Жили себе, не то жили. и в один прекрасный день будто испарились, оставив свой остров необитаемым. Это случилось триста лет назад, так что никто из ныне живущих не встречал и реалии, но считается, что у них, у всех были золотые волосы, как у тебя, цвета солнечных лучей. «Мои волосы не цвета солнечных лучей, Чарли!» Твои волосы были бы цвета солнечных лучей, если бы солнечные лучи были светло-каштановыми. Следует заметить, что Чарли обожал играть со словами. Правда, нередко он им проигрывал. Держу пари. У этой кружки богатая история, с энтузиазмом продолжил Чарли. Наверняка её смастерили для какого-нибудь Ирией Ильискова аристократа за день до того, как он вместе со всей челядью отправился к праотцам. А забытую на столе посудину прибрала к рукам бедная рыбачка, первой прибывшая на остров и обнаружившая о ужас, что целый народ исчез в мгновение ока. Она подарила кружку своему внуку, который стал пиратом. В конце концов, он похоронил нечестно нажитое богатство в толще спор. И вот недавно клад у эмулет, пролежавший во тьме, подняли со дна, и так кружка попала к тебе. Юноша поднял кружку так, чтобы на нее падал свет. Локон слушала и улыбалась. Время от времени, моя окна в замке, девушка слышала, как родители ругали Чарли за болтливость. Они считали это глупым и неподобающим его положению. Родители редко давали Чарли договорить. Локон считала это досадным. Чарли частенько давал волю языку, но лишь потому, что любил разные истории так же сильно, как Локон свои чашки. "Спасибо тебе, Чарли", прошептала девушка. "За что? Ты дал мне то, чего мне не хватало". Чарли понял, что имела в виду Логан. Вовсе не чашки и не истории. Всегда, пожалуйста. Он накрыл её руку своей. Я всегда готов дать то, чего тебе хочется. И ты всегда можешь сказать мне, чего именно тебе хочется. Я знаю, обычно ты этого не говоришь. А чего хочешь ты, Чарли? Мм, я не знаю, чего хочу, признался он. Кроме, пожалуй, одного, того, чего хотеть не должен. А должен хотеть приключений, как в сказках. Ты знаешь какие-нибудь сказки? Про прекрасных дев, что попадают в плен и могут там лишь сиднем сидеть, до да время от времени молить о помощи. Думаю, так тоже бывает. Почему все героини сказок непременно красавицы, спросила Локон. Чем не устраивают дурнушки? Например, девы красивые не внешне, а внутренне, что-то вроде хорошо приготовленного блюда. Я могла бы стать такой девой. Я разбираюсь в еде, поморщившись, Локон добавила. Хорошо, что мы не в сказке Чарли. Я бы наверняка попала в плен. А я, вероятно, там сразу бы помер, сказал юноша. Я ведь трус. Это чистая правда. Чепуха. Ты всего лишь обычный человек. Ты когда-нибудь видела, как я веду себя с герцогом? Локон промолчал, потому что видел Чарли рядом с герцогом и не раз. Если бы я не был трусом, продолжал он то мог бы сказать тебе то, что сказать не в силах. Но если бы ты, Локон, попала в плен, я бы непременно тебя выручил. Я бы надел доспехи, сияющие доспехи. Ну, или просто доспехи. Пожалуй, если бы кто-нибудь из моих знакомых попал в плен, я не стал бы тратить время на чистку доспехов. Как думаешь, герои сказок надраивали свои латы перед тем, как отправлялись кого-то спасать? Это же пустая трата времени, Чарли прервала его локон. Разве у тебя есть доспехи? Я бы непременно их раздобыл, заявил он. Я бы наверняка что-нибудь придумал. Даже трус станет храбрым в надёжной броне, верно? В сказках, как правило, много убитых. Я бы мог снять доспехи с Тут из замка донёсся крик, прервавший разговор молодых людей. Отец Чарли явно был чем-то недоволен. Насколько Локн могла судить, единственной обязанностью герцога было кричать на всех подряд, и он относился к ней очень серьёзно. Чарли весь напрягся, глядя на замок, улыбки как не бывало. Но поскольку источник воплей не приближался, юноша снова посмотрел на кружку, которую держал в руках. Момент был упущен. И на смену тут же явился другой, как обычно и происходит. Этот другой момент был уже не таким интимным, но тоже очень ценным для Локон, потому что она всё ещё была с Чарли наедине. Прости, тихо извинился юноша. Прости за то, что заговорил о прекрасных девах и доспехах мертвецов. Ну, спасибо тебе, Локон. Ты всё равно меня слушаешь. Мне это нравится. А мне нравятся твои истории. Локон забрала у Чарли кружку и перевернула её. Как думаешь, что-нибудь из того, что ты наплёл об этой вещице, правда? Что-нибудь может быть и правдой, кивнул Чарли. Это ведь самое замечательное свойство любой истории. Взгляни на эту надпись. Она подсказывает, что когда-то кружка принадлежала королю. Тут написано его имя. А древнеили аллийский ты выучил? В школе садоводства невозмутимо закончил Чарли. На случай, если инструкции на упаковке некоторых опасных растений будут написаны на нём. А на какой случай ты носишь и штаны знатного человека, чтобы отвлечь на себя наёмных убийц, когда они придут к сыну герцога? «Ну, допустим. Но почему ты тогда снял кольцо с печаткой?» «Э-э-э», — протянул юноша, взглянув на свою руку. Затем он посмотрел на Локон. «Наверное, просто для того, чтобы ты не принимала меня за другого. За того, кем я не хочу быть». За словами последовала робкая улыбка, которая говорила «Пожалуйста, согласись со мной, Локон». потому что сын герцога не может запросто общаться с мойщицей Окон. А дворянин, притворяющийся простолюдином, чтобы узнать получше своих подданных, это же в порядке вещей. В сказках такое случается столько раз, что давно уже стало клише. «Что ж», — сказал он наконец Локон, — «звучит правдоподобно». А теперь Чарли взял недоеденный пирог. Расскажи, как прошёл твой день? Я должен знать всё до мельчайших подробностей. Я ходила на рынок за продуктами, принялась рассказывать Локан, заправив выбившуюся прядь за ухо. Купила кусок лосося с острова Эрик, где много озёр. Полыни считал его испортившимся и отдал за дёшево. Но на самом деле испортилась рыба в другой бочке, так что я получила фунт отличного лосося практически за даром. Подумать только, вздохнул Чарли. Никто не устраивает переполох, когда ты приходишь с визитом. Никто не зовёт детей, чтобы ты пожимал им руки. Расскажи что-нибудь ещё, пожалуйста. Например, как ты поняла, что рыба не протухла? Поощряемая подобными вопросами, Локкан продолжила рассказ о своей повседневной жизни. Так бывало при каждой встрече с Чарли, и он слушал очень внимательно, что лишний раз доказывало его болтливость не порок. По какой-то непостижимой для Локкан причине, Чарли находил её жизнь интересной. Повествуя о своей рутине, Локкан чувствовала, как тепло разливается по телу. Это происходило всякий раз, когда она навещала Чарли в отцовском замке, потому что тот стоял высоко, ближе к солнцу. Конечно же, здесь было теплее, чем где-либо еще на острове. Вот только сейчас солнце пряталось за луной, и воздух был на несколько градусов прохладнее, чем обычно в это время дня. Локон ощутила усталость от лжи, которую внушала себе. И тепло вовсе не от солнца, а от очередной улыбки на лице юноши и от улыбки на её собственном лице. Чарли внимательно слушал Локка не только потому, что интересовался жизнью простых людей. Локн пришла навестить Чарли не только потому, что ей были интересны его рассказы. Вообще-то, на самом глубинном уровне, это история не о чашках и даже не о сказках. Это история о перчатках.